Глава 36. Арианна. Знаете, я с истинным злорадством наслаждаюсь вытянувшимися лицами ЗС и представителя МГС. Даже его проняло. Когда адмирал в подробностях рассказывает о моем геройстве, земляне, кассы и соут подтверждают каждое его слово. Потом он еще с невозмутимым выражением на лице демонстрирует доказательства. Оказывается, скафандры драконов всегда ведут запись. У наших не все скафандра с набжены видеозаписывающими устройствами. Звук, да, видео не всегда. Но вообще есть у нас данное оборудование. Рекорд молодец, снабдил весь свой экипаж самой передовой и мощной техникой. И вот смотрят маршал генералы запись, как драконы спасают выживших с того несчастного корабля. Они слышат мой голос, и я на миг замираю. Мой голос звучит уверенно, одновременно встревоженно. Что-то есть в нотках моего голоса такое особенное, вызывающее мурашки по коже. Как бы это объяснить? В общем, все, кто сейчас слышит мой голос, понимают, что для меня слова "высший долг" не пустой звук. Маршал Август Риверс в какой-то момент пытается закончить восхвалением меня, моих заслуг перед всеми расами. Адмирал, мы услышали вас. Предлагаю вам нам передать всю информацию по данной операции, и когда мы внимательно всё изучим, примем окончательное решение в отношении доктора Мэй и Ага, конечно, засуните это всё в долгий ящик лет так на 1000. Замните дело и скажете, что ничего и не было. Адмирал, видимо, предполагал нечто подобное, потому обрывает маршала. «Что же, маршал Риверс, я не могу поступить с представителями ЗС и МГС столь бесцеремонно. Вы, как высокопоставленные лица могучего альянса, достойны того, чтобы увидеть и услышать все от первых лиц, от участников той трагедии». Маршал багровеет, генералы, полковники, даже их охрана нервничают. Один лишь представитель от МГС, председатель из расы кассов, снова невозмутим и берет, наконец, слово. «Я хочу послушать». Нашим ничего не остаётся, как согласно кивнуть. И вот на арену выходит сначала Касса. Рассказывают от и до, что видели, слышали, как всё произошло. Из уст детей всё звучит не просто страшно и ужасно. Для маленьких Кассов это огромная травма на всю жизнь, и Кассам придётся приложить немало усилий, чтобы излечить их чистые души. Кассы хорошие эмпаты, и как психологи, они умеют работать с теми, кто пережил катастрофу, кто видел смерть и выжил благодаря чуду. Потом рассказывает обо всём их штатный врач из Рассе Солутов. А после черёд доходит и до моих соотечественников. Александр и Марк тоже в красках рассказывают о трагедии и не забывают про меня. Парням рассказали, что наши учинили в отношении меня, и, как понимаете, они, как и я, в восторг от решения ЗС не пришли. Марк как раз подробно рассказывает о новом оружии Солутов. «Это гравитационное оружие», — добавляет адмирал, когда Марк завершает рассказ. Как вы понимаете, это самое страшное оружие. На данный момент мощнее у него нет ничего. Оно эффективнее всего того, что может предложить военная мысль сегодняшнего времени. Оружие переносное и небольшое. При активации оно хватает и закручивает гравитацию, рвется вокруг круто закрученными гравитационными полями. Корабль Кассов не выглядел подбитым. Его разорвало изнутри. Вы сами видели запись. Адмирал делает небольшую паузу, позволяя ЗС и МГС переварить его слова. А потом продолжает. Представьте масштаб катастроф, которые сельты начнут совершать везде, где им вздумается. И не забывайте, что они уже давно вербуют представителей всех рас, кроме драконов. Эти сведения необходимо донести до каждого разумного. Касс и Земля не тщательно обыскали тот район после катастрофы. Произносит Касс из ЗМГС. И меня немало удивляет один факт, почему нам никто не сообщил о выживших. Мы искренне считали, что все погибли, и да, мы видели, что корабль не был подбитом, как мы посчитали. «Официальная версия – столкновение сразу с метеорной и звездной бурей самого высокого класса!» Адмирал медленно кивает. «Сэлты добились своего. Никто и не предположил, что это нападение. Даже вы списали трагедию на стихийную катастрофу. С нашей стороны все было сделано намеренно, чтобы Сэлты верили, будто никто не выжил. Мы передадим детей и членов экипажа кассам. И после этого будет обнародована информация о спасении». «Почему вы не сообщили нам?» Хмурится маршал и переводит взгляд с адмирала на меня. А я демонстративно складываю руки на груди и поджимаю губы. «Данное поведение доктора Мэй еще раз подчеркивает ее настрой по отношению к ЗС и МГС». Со злостью в голосе произносит маршал. «И драконы? Адмирал, неужели ваша раса настолько не доверяет нам?» Адмирал отвечает предельно честно. «Не доверяем». Маршалл явно ожидал другого ответа. Его лицо снова покрывается красными пятнами от гнева, но молчит, предлагая адмиралу объясниться. «Ни один дракон никогда в жизни не станет рисковать судьбами и жизнями детей, и неважно, какой они раса. А если более конструктивно, то, во-первых, у меня не было времени, чтобы пробираться через вашу бюрократическую систему и объясняться по данному случаю. Во-вторых, мне пришлось бы довериться ЗС и МГС, а этого я сделать не могу, так как не доверяю вашей системе, Маршалл». «Но почему?» — откровенно удивляется маршал. Рикард вздыхает. «Потому что...» — осторожно произносит он. «Наше племя еще помнит людей. Наша история не забыла, насколько сильно люди любят власть и богатство. Информацию о спасенных кто-то из ЗС и МГС мог бы солить с Элтом. И не пытайтесь меня сейчас убедить, что вы уверены во всех и каждом, маршал. У вас нет такой уверенности. Вы ведь тоже предполагаете, что кто-то может оказаться двойным агентом». «И работать на селтов!» Адмирал подается чуть вперед и со зловещей улыбкой добавляет. «Проанализируйте мои слова, Маршал. Селты сами никогда бы не создали гравитационный вид оружия. Они воины, разрушители. Но они созидатели. Они умеют повторять, копировать, но не совершать открытия. Доктор Мэй подтвердит, что у селтов просто отсутствует данный ген. А вот люди как раз могли и создать нечто потрясающее и ужасное. Только встает вопрос». Целте украли идею и чертежи или похитили создателя? Быть может, нашли чем его или их шантажировать? Кто-то не один работает на них, маршал, а целая команда. Все в откровенном ужасе смотрят на адмирала. Маршал приходит в ярость. Вы понимаете, в чём конкретно только что обвиняете за ESMGS? Я не обвинитель, маршал, но я хорошо умею анализировать любые данные и делать правильные выводы. Говорит адмирал с невозмутимым лицом. «Ищите у себя пробоины. Их у вас достаточно. Вы слишком предвзяты ко всем нам, адмирал», произносит Касс из МГС. «Земляне давно стали другими, а данная ситуация с доктором Мэй – это всего лишь жест отчаяния. Хоть малая, но возможность зацепиться за вашу расу и получить ваше согласие, вступить в наш альянс. Ведь последние переговоры с главами ваших кланов вновь не принесли положительных результатов. Драконы упорно не хотят становиться с нами плечом к плечу». А ведь вы обладаете невероятными способностями. В бою никого нет лучше драконов. Об этом знают все. Шантаж идеальный вариант убедить драконов, что люди стали хорошими. Железная логика, господа. Не могу я сдержаться от едкого комментария. Всё так, доктор Мэй, продолжает каз глядя на меня своими огромными бездонными глазами. Салта действительно продвигаются и совершенствуются в вооружении и кораблестроении. Здесь адмирал Прав И я согласен с ним, что им кто-то очень капитально помогает. И если драконы не примкнут к Альянсу, могут пострадать абсолютно все». «Драконы справятся?» — уверенно говорит адмирал. «А мы?» — тихо произносит Касс. «Или вы готовы смотреть, как проклятые ящеры уничтожают цивилизации, делают рабами соутов, кассов, землян? Вы будете смотреть на это со всем спокойствием и ничего не сделаете? А доктор Мэй?» Она простит вам и всем драконам гибель своей расы? И откуда вы знаете, что завтра они не сокрушат и вас? Используя эмпатию и ментальный дар кассов, технологии землян, миролюбивость соутов, они завоюют драконов очень быстро. У меня по спине пробегает неприятный холодок. Кассы всегда умеют бить не в бровь, а в глаз. Вступать в МГС или нет? Решаю не я. А, как вы верно заметили, решают главы кланов. Довольно резко отвечает адмирал. Но вы старший сын лорда клана Обсидиановых Драконов Адмирал Рейк, главенствующий клан, и вы можете повлиять на решения своего отца и других кланов, особенно теперь, когда вы назвали гражданку земли своей невестой. Не унимается Кас. Что-то переговоры уходят не в ту степь. Вопрос, конечно, глобальный, местами философский, но если честно, этот Кас из МГС великолепный провокатор и манипулятор. Не зря он сидит на столь высокой должности. Надо полагать, дурак бы там не сидел. Но и мой дракон не так прост. «Ваш Альянс кое о чем забыл», — говорит Адмирал с легкой улыбкой на губах. «Как вы заметили, я сын главы клана. И о некоторых очень важных нюансах по вступлению в МГС я хорошо знаю. Кланы Драконов десятки лет назад предлагали свою поддержку и готовы были вступить в Альянс. Но на условиях, что вся система безопасности МГС перейдет под наш контроль. Но вы отклонили наши условия. До сих пор это условие остается неизменным, но вы все равно не готовы довериться тем, кто реально может всем помочь». «Вы восхваляете наши возможности, уговариваете нас примкнуть к вам, но при этом не доверяете в том, что мы сильнее всего». Я таращусь на Адмирала в полном изумлении. Капитан Лукас и остальные драконы, и вообще все, кто сейчас на мостике, тоже смотрят на него, не менее удивлённы. Я не знала, что драконы реально давно могли вступить в МГС, и почему им не дали возможность контролировать безопасность. Ведь у всех свои сильные и слабые стороны, и я могу смело подтвердить тот факт, что драконы – асы в Организации Безопасности». У меня перед глазами яркий пример: экипаж кинжал и адмирал. Кас из МГС отводит взгляд, наше молча бесится, но маршал всё же пытается предпринять попытку оправдаться. Условия не выполним, адмирал, вы сами это понимаете. У нас нет уверенности, что завтра драконы просто не возьмут и не подомнут под себя все разумные планеты. Для этого существуют переговоры и подробно составленные договора. Резко отвечает ему адмирал, и решает завершить разговор. «Но это ваше дело, господа. Все, что я хотел услышать, услышал. Что хотел сказать, сказал. Все копии сегодняшних переговоров и данные по катастрофе с кассами вам предоставят». Он усмехается и добавляет. «После того, как вы направите официальный запрос от ЗС и МГС, вы ведь уже отследили ID моего корабля, верно? И получили его от полковника Виктора Гора. Значит, сможете направить мне запрос, а я буду его с нетерпением ждать». А теперь, прошу простить, но мы входим в зону звёздного вихря. Вот теперь не смогут наши просто так взять и вытолкнуть меня на задворки планеты. Официальный запрос — это значит, он останется в базе. Ему будет присвоен ID международного класса, так как запрос от ЗС и МГС, и он станет доступным для общественности, как и полученный ответ. А это будет, потому что мы скоро передадим всю информацию лично кассам. СМИ раздует события вселенского масштаба, и чтобы удержать лицо... ЗС и МГС пойдут на условия адмирала. А знаете, что это значит? Это значит, что они не смогут признать меня иноагентом. А если запросы они не отправят, то будут оплеваны сверху донизу и получат по шапке от самой верхушки. Но они его отправят, потому что кассы в обход МГС все равно получат все данные от драконов. И это просто нонсенс и позор для ЗС и МГС, что что-то происходит во Вселенной, а они даже не в курсе. Они сделают вид, что были в курсе и отправят сегодняшним числом Быть может, даже задним числом этот запрос. Вот так. «Стойте! Как запрос?» Возмущенно рявкает маршал. Но адмирал подает знак связисту, и тот с огромным удовольствием вырубает связь. Мы все шумно выдыхаем, но пока еще рано отдыхать. «А теперь всем занять свои места!» Командует адмирал. «Капитан, готовьте корабль для квантового прыжка!» «Есть!» Кивает Лукас и по громкой связи сообщает всему экипажу. «Всем занять свои места!» через 15 минут корабль совершит квантовый прыжок. Отсчёт пошёл.